Так повезло нам или нет? Из каждого безвыходного положения есть, по крайней мере, два выхода. Отталкиваясь от правильного понимания ситуации, можно предположить, какой должна быть политика разумного правительства нашей территории.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 Сил у крестьянина, даже русского, порой не хватает и на имеющийся. Проблема в том, что на нашей территории из культур устойчивы только рожь, а все остальные возделываемые культуры, если и дают урожай, это бывает не каждый год, то втрое, в четверо меньше, чем в Европе. При работе крестьянина без сна и отдыха в течение пятимесячного земледельческого сезона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 И крайне трагической ошибкой любого правительства нашей страны является допущение оттока этого капитала и других ресурсов с нашей территории. Извне нам никто ничего не пришлет и пирожка не подсунет. Таковы особенности жизни здесь. И совершенно все равно, кто здесь будет жить после нас. Пусть большинство через сто лет будет засмешанным еврейско-чеченско-армянским населением. Основной чертой хозяйства страны должно быть тоже закрытость экономики от конкуренции с мировой. Платой за ошибочное открытие экономики будет падение и без того невысокого уровня жизни, может быть, после кратковременного лихорадочного подъема. Наверное, неприятно такое читать, но это так. Против природы не попрешь. «Так что же, лучше уезжать?» «Да. Кто хочет, кто считает, что ему здесь делать нечего, пусть уезжает. Таково мое мнение. Держать здесь таких людей себе дороже. Америку можно только поздравить. Она приобретает новых граждан, которые, в случае что, всегда помогут своему государству, всегда подставят плечо и детей своих также воспитают. Я это говорю не потому, что недолюбливаю их. Россия не доллар, чтобы ее все любили».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 «Элиту учили за счет тех средств, которые отрывали у рабочих и крестьян, а пользоваться образовательным капиталом будет Запад. Тут надо что-то придумать. Но не надо делать из эмиграции пугало. Не обезлюдие, может, кто и к нам приедет. Русский народ хреновый, конечно, но лучше его нет. И страны лучше нет».